Завоевание воздуха. Гулкая трактирная машина скрежетала вальс из Евгения н е г и н а Было душно жарко, пахло салом и жареным луком. о колоточный блаженствовал. Закинув голову вверх, он смотрел крошечными свиными глазками на розовый цветок электрической лампочки и мечтал вслух. Лавочник слушал молча, перебирал п а л ь ц а м и точно что-то подсчитывал и прикидывал. «Полетела Россия, матушка!» — говорила околоточной с умилением. «Сидела, сидела и полетела! ф р р Под самые облака! Благодать! Думал ли ты дожить до того, что люди вверх головой полетят?» «В Питере слышно, аэроштаты строят!» — сказал лавочник и прикинул пальцами. «И кому только они подряды дают, ума не приложу!» Благодать! Только надо дело говорить, и забот прибавится. Скажем, насчет паспортов. Мужику, скажем, волость не выдает вида, а он сел на шар, да и фырть куда хочет. Это никак нельзя. Придется воздушные участки строить. Как внизу, так и наверху. Пристав внизу, пристав наверху. Городовой внизу, городовой наверху. Околоточный внизу, околоточный наверху, Чтоб, значит, как звезды в воде отражались. Красота! Сижу это я там наверху, На каком-нибудь этком балкончике, И птичек на удочку ловлю. Вдруг что такое? На дежурном баллоне городовой летит. Ваше благородие, беспаспортные поднялись. Беспаспортные? Волоки сюда, уж я разберу». «Ведут кто такие? о н и хотите ли сухопутным путем вверх ногами? Савельев, запри их пока что в Аэростанскую! Красота!» «А предъявил паспорт, лети, лети! Мне не жаль, с меня воздуху хватит!» Помолчали. Лавочник подсчитал пальцами. и р е с т о р а н открыть можно», — сказал он значительно. «Большой шар оборудовать с крепкими напитками». Можно на канате держать, ч т о б значит, в чужой участок не залетел. А то вашей милости плати, да еще другому, да третьему. н е того-с, н е с чего. Балкончики можно тоже разные. Отдельные кабинеты со стеклянным полом. Входная плата, само собой, в кабинет отдельно, а на балкончик выйти тоже отдельно. Нельзя-с, самим дороже стоит. Не нравится, так не ходи. Ну, а колоточный не слушал. Уж я непременно наверх попрошусь, Уж из кожи вон вылезу, А наверх порхну. Представляй себе, На такой незапамятной вышине, Где до сих пор царили Только львы да орлы, Стою я да посматриваю, А снизу кричат, «Феоктист Иванович, как вас вознесло!» А я им сверху ручкой-ручкой «Починус, починус!» «Гравюра, прямо гравюра!» «Кабинеты особая цена», — подсчитывал лавочник. к д да о зови на что захочу, то и положу. Здесь, сударь, не земля. С облаков тоже вина не надоешь. Хотите пейте, хотите не пейте. У нас чистая публика, и претензий никогда не заявляла». «Одно меня беспокоит», — прервала Колоточный. «Боюсь, что жид полетит. Ну что тогда делать? Ему оседлость дана в Могилевской губернии, а он будет над Москвой парить». И все свои дела сверху обделает. — Ну, сверху нельзя. — Нельзя. Это нам с тобой нельзя. А он станет как-нибудь э д к пальцами вертеть. Они это умеют. Ну, а снизу ему свои знаки будут подавать. Вот и готово. Вот и закон обойден. Придется проволочные решетки делать. Высокие. Сажен на пятьсот. в ы что он не залетит. Ему не расчет, в ы ч т о лететь. Дорого будет стоить эдакая решетка. — прикинул пальцами лавочник. — И не дешево, да не нам платить. Государственная безопасность требует расходов. Во имя красоты! Сверху тоже решеткой забрать придется. Они на машине легко перескакнуть могут. Нужно солидно делать. Вот ты теперь сидишь здесь, свинья свиньей, и каждая курица мимо тебя пройти может. Каждый пес тебя хвостом заденет. А там... Приду я к тебе в твое заведение, залезу на самую вышку. с а м о р ы л о в тащи сюда водку, тащи закуску, угощай. Гость к тебе прилетел, феоктист Иваныч, с добрым утром, а? Что ты на это скажешь?» Лавочник подсчитал пальцами, скосил глаза на околоточного и ответил внушительно. «А что сказать? Очень напросто. Видеть вас приятно, а подчевать извините н и ч е м к а к т ы теперь не нашего околотка, так нам уже воздушный наведывался и всю закуску к себе отправить велел. Только и всего наше вам-с.